Вкус этого человека никогда не пребывал в статичном состоянии. И теперь статуя Антокольского показалась ему вчерашним днем. Когда Антокольский услышал отрицательный отзыв о статуе из уст Мамонтова, он был очень огорчен. Какой разговор произошел между ними, неизвестно. Но Стасову Антокольский писал, «В Москве я недолго оставался. С Мамонтовым я покончил худым миром все-таки лучше, чем ссора. Но когда в 1900 году Поленов обратился к Антокольскому с просьбой подписать письмо от художников к Савве Ивановичу, Антокольский тотчас же ответил, «Я подпишусь обеими руками, только поскорее». Он и сам написал от себя письмо Савве Ивановичу, а Поленову советовал, «Я убежден, что если бы мы все художники Подали прошение великому князю Владимиру Александровичу как своему президенту, прося его ходатайствовать об освобождении Савы Ивановича, причем выставили, сколько он сделал для нас художников, следовательно, для искусства, такая просьба, повторяю, имела бы, наверное, свой благоприятный исход. Повторяю еще раз, в этом я почти убежден, и это, конечно, будет со стороны художников очень-очень хорошо. Что же касается до моей подписи, то одолжаю тебе на это обе руки, хотя они мне пока нужны, но для таких дел все можно. Когда увидишь Елизавету Григорьевну, то скажи ей, что крепко-накрепко целую ей руки. Ужасно ее мне жаль. Летом 1900 года, после освобождения, Сава Иванович уехал в Париж где была тогда всемирная выставка, на которой в русском отделе среди картин был выставлен серовский портрет 12-летней верушки, девочки с персиками. Были выставлены майоликовые камины, сделанные в бутырках на керамическом заводе Абрамцева. Камины получили золотую медаль. Их купило французское правительство. В Париже Савва Иванович, надо думать, виделся с Антокольским и дружеские отношения восстановились. В письме, написанном 1 января 1901 года, Антокольский вспоминает житье-бытье в Риме. Мы тогда были молоды, беспечны, веселились и радовались. Вспоминается мне еще ваш дом, мое пребывание в нем, ваше гостеприимство, ваши ласки мне, всем, кто бывал у вас. Антокольский умер полтора года спустя. 26 июня, 9 июля 1902 года в Германии. Хоронили его в Петербурге, на Преображенском кладбище. Над могилой говорили речи вице-президента Академии художеств Толстой, после него Стасов, потом адвокат Грузенберг, четвертым выступил Мамонтов. Сава Иванович Мамонтов», — писала газета «Новости», сказал, что 30 лет тому назад организовался кружок лиц, Искренне преданных и горячо любящих искусство. Кружок этот в течение долгих лет не распался, а крепко соединился, и участники его совсем сроднились друг с другом. Горе одного было горем всех. Сердце сердцу весть давало. Марк Матвеевич Антокольский был одним из лучших участников кружка, и Савой Иванович дал обед у открытой могилы великого скульптора, что кружок несмотря на смерть своей души, был, есть и будет верным своему завету, что несть ни Эллина, ни Иудея. Приезжал Саввый Иванович в Петербург полгода спустя, когда 22 декабря в Большом зале Общества поощрения художеств был вечер памяти Антокольского. Саввый Иванович читал там свои воспоминания Антокольский в Риме. «Из старых друзей...» В семье Мамонтовых оставались верны, в сущности, трое — Поленов, Воснецов, Серов. Серова, как художника, Савва Иванович ставил теперь выше всех питомцев своего гнезда. «Радуюсь за Серова», — говорил он интервьюеру «Голоса Москвы и русского слова. Он серьезнее всех, не увлекается мелкими успехами и хочет творить самостоятельно». Поленов в Москве бывал редко. Здоровье его пошаливало, и он все больше времени проводил в своем Тарусском имении, где Наталья Васильевна создала ему идеальные условия для работы, где его окружала большая семья, пятеро детей, как некогда и у него, у Савы Ивановича. В имении Поленовых Сава Иванович был один раз в 1910 году, Поленов бывал в Москве часто, и всегда они с Савой Ивановичем виделись и вели долгие откровенные беседы. Поленов был по-настоящему верным другом, родным человеком. Васнецов, хотя и жил в Москве, редко выходил из своего тихого дома. Все время почти проводил в своей мастерской на втором этаже и все писал свои многооршинные полотна. В 1896 году Он написал в Абрамцеве портрет Верушки. И хотя по живописи портрет этот несравненно ниже Серовского, но сама Верушка, ей на портрете уже 21 год, так необычайно хороша. И красоту ее, и обаяние, и девическую свежесть Васнецову удалось передать в этом портрете. Верушка в светлом платье с широким поясом на фоне цветов и деревьев. В руке у нее кленовая ветка. Написав портрет, Воснецов сказал Верушке, «Портрет будет висеть у вас в Абрамцеве, но пока будет принадлежать мне. Подарю его вашему жениху». Верушка вышла замуж 26 января 1903 года за Александра Дмитриевича Самарина, племянника славянофила Юрия Федоровича Самарина, так часто бывавшего в свое время у Аксаковых в Абрамцеве. «Женитьба моих родителей, — пишет дочь Веры Савишны Чернышова, была сопряжена с преодолением больших трудностей, так как семьи Мамонтовых и Самариных, обе незаурядные, были представителями не только разных сословий, что в те времена имело большое значение, но и абсолютно разных интересов и убеждений». Но Александр Дмитриевич Самарин сумел сломить сопротивление семьи. Именно ему и был подарен Васнецовым чудесный портрет Верушки, повешен над письменным столом в кабинете и находился там до самой смерти Александра Дмитриевича до 1932 года. Сейчас портрет этот находится в Абрамцевском музее.